Глава 26. Как меня заковали. Но я не хотела. Я затрясла головой. Клянусь, я никому не желаю зла. Тем более целому миру. Зачем мне это? Мы искали тебя, чтобы задать этот же вопрос. Ты ведь понимаешь, что мы должны предотвратить разрушение Альхоры любыми способами. Я взглянула на Каэля и попятилась. Меня посетила ужасная догадка, какой способ он имеет в виду. Но я ничего не делала, у меня и способностей никаких нет. Подумаешь, вижу Электру, и что с того? Сама-то я силой не обладаю. С чего дракониды решили, что дело именно во мне? Наверняка мое появление в их мире и запуск времени — совпадение. Мало ли что еще произошло примерно в то же время. На последние мысли меня зазнобило. Я вдруг осознала. Мне точно известно, что запустило время. А точнее, кто. Разумеется, не я. «Кто я такая, чтобы нарушить структуру мира? Для этого я слишком мелкая сошка, просто человек, оказавшийся не в том месте и не в то время. А вот пять драконов — это сила, это мощь. Их рождение способно изменить все, даже баланс целого мира. Но драконидам ничего не известно о дракончиках, поэтому они винят меня». Я открыла рот, сказать правду, но тут же его захлопнуло. Для драконидов тот, кто разрушает их мир, что-то вроде вируса, попавшего в организм и сломавшего его работу. А что делают с вирусами? Правильно, их уничтожают. Только так можно спасти организм от гибели. Я не могу сдать своих малышей и подвергнуть их опасности. Кажется, я начала понимать, а главное, разделять страх электро перед людьми. Пока не буду точно знать, что дракончикам ничего не грозит, слова о них не скажу. Выпытаюсь как-нибудь сама, мне не впервой. Твоя связь с магией только подтверждает наши худшие опасения», между тем произнес Каэль. «Да какая там связь?» — махнула я рукой. «Мне просто не повезло видеть ее. Между прочим, из-за этого я и пострадала. Я, знаешь ли, не просилась в ваш мир». «В таком случае мне следует допросить Марилу, раз она тоже замешана», — сделал вывод Каэль. «А что будет со мной?» «Бросишь меня здесь?» «Даже если я тебе верю, это ничего не меняет», — вздохнул Каэль. «Так ты веришь?» — уцепилась я за главное. Он не ответил, да это и не требовалось. «Неужели он так со мной поступит? После всего, что было...» «А, собственно, что между вами было?» — поинтересовался противный внутренний голос. «Подумаешь, поставили брачные метки. Так на мне ее даже нет». Каэль мне в вечной любви не клялся, Да мы за руки дольше пары секунд не держались. Какие у него передо мной обязательства? Но у него есть обязательства перед Альхорой. Возможно, это мой шанс спастись. «Я сама хочу разобраться в том, что происходит», — заявила я горячо. «Это ведь моя жизнь!» «Что ты предлагаешь?» — уточнил Каэль. «Помоги мне снова обменяться телами с Марилой. Я опять стану твоей женой и...» «Не будет причин держать меня в крепости». Мы во всем разберемся вместе, а после я вернусь обратно в свое тело. И если после всего ты все еще будешь считать, что меня надо держать под стражей, я не стану сопротивляться. Для этого я должен выпустить тебя. Ты понимаешь, о чем просишь? Нахмурился Каэль. Это измена. Но в заточении я бесполезна. Я уже рассказала все, что знаю. Я не сбегу, заверила. Мне и бежать ты некуда. В конце концов, я застряла в вашем мире. Если он разрушится, я тоже погибну, а это не входит в мои планы. Я очень хотела убедить Каэля, но не знала, как ему доказать, что я не вру. У него куча причин сомневаться во мне. В конце концов, я долго его обманывала. Подорвать доверие легко, а вот вернуть — огромная проблема. Я не строила иллюзий. На слово Каэль мне не поверит, он уже ясно дал это понять, но если отдать контроль в его руки... Если он сможет управлять мной, то все возможно. «Надень на меня наручники», — предложила я. Электра, услышав это, ударила себя ладонью по лицу. Досталась же ей помощница, добровольно себя в кандалы заковывает. «Ты про магические браслеты?» — переспросил Каэль. «Именно. Пока они на мне, я буду тебе полностью подчиняться. Тебе не придется волноваться, что я сбегу или предам. — Похоже, ты очень хочешь выбраться из заточения, — усмехнулся он. — Ты даже не представляешь, как. Но отсюда невозможно сбежать. — Глупости, — махнула я рукой. — Ты мне поможешь. У нас все получится, я уверена. Каэль нахмурился, размышляя над моим предложением. Я же не дышала все то время, как он молчал. У меня чуть кислородное голодание не началось так долго, он думал. Наконец он произнес. — Нам поможет магия. Она создаст твою копию, и та займет твое место в камере. Она так может, — искренне поразилась я. Естественно, это же сама магия, она может все. Я с осуждением посмотрела на Электру. Мне она только резню предлагала, а у нее, оказывается, масса других талантов. Хоть бы раз на них намекнула. Электра в ответ взорвалась целым снопом возмущенных искор. Мол, я и в камеру, ни за что. Но я проигнорировала ее возмущение так как сама была возмущена не меньше. Да я могла бы скрыться с ее помощью от драконидов еще в разрушенном соборе. Ничего, пусть теперь посидит в камере и подумает над своим поведением. Я настолько удивилась способностям Электры, что до меня не сразу дошло. Каэль на моей стороне. Он согласился помочь мне сбежать из крепости. Это ли не чудо? Аж слезы на глаза навернулись. Какое облегчение, хоть кто-то на моей стороне. Мы с Каэлем снова будем вместе, на этот раз как союзники, и я сделаю все, чтобы вернуть его доверие. Возможно, даже расскажу ему о дракончиках, но сначала надо выбраться отсюда. План побега разрабатывали втроем. Причем сложнее всего пришлось мне. Мало того, что мои союзники не видели и не слышали один другого, так они еще и на дух друг друга не переносили. В итоге с фырканьем и негодованием отметали идеи, только бы не соглашаться. Мое небезграничное терпение лопнуло, и я повысила голос. «Там, за дверью, с десяток драконидов ждут, когда меня можно будет прикончить, чтобы спасти мир. Если вы в самом деле хотите помочь мне спастись, то молчите и делайте то, что я скажу». Мой командный тон сработал, и Каэли и Электро притихли. Добившись их внимания, я кратко изложила план. Электро создает мою иллюзию, и Страш уводит ее в камеру, думая, что забрал меня а ты, Каэль, дайком выводишь меня из крепости. Умолкнув, я ждала подтверждения от сообщников. План был хорош, разве что содержал кучу, но, например, совершенно непонятно, каким образом Каэль проведет меня мимо стражей. Но обо всем по порядку. Первая откликнулась Электра. — Ненадолго. — Молча, — ответила она кратко. Меня, как обычно, скрутило от ее слов, Каэль тут же злобно покосился в угол, где, по его мнению, находилась Электра. «Она причиняет тебе боль», — обвинил он, каким-то образом догадавшись, почему мне плохо. «Она не специально. я стерла испарина со лба и перевела. Электра сказала, что в состоянии поддерживать иллюзию лишь короткое время, и говорить она не сможет. «Через некоторое время иллюзия исчезнет». «Этого хватит», — сообщил Каэль. «Страж успеет довести ее до камеры, а говорить им не о чем». «Уже проще», — обрадовалась я. «Когда иллюзия развеется, все решат, что ты сбежала. Тебя объявят в розыск», — предупредил Каэль. «Именно поэтому мне нужно тело Мариллы, чтобы спрятаться», — сказала я. А про себя подумала, что мое тело оставлять в крепости тоже нельзя, пусть даже в нем будет душа Мариллы. «Дракониды хотят прикончить меня, чтобы спасти свой мир», «Даже если они казнят чужую душу в моей оболочке, мне от этого легче не станет. Умрет-то мое тело». «Но как ты выведешь меня из крепости?» — спросила я у драконида. Каэль нахмурился, окинул меня оценивающим взглядом, который особенно долго задержался на вырезе платья. «Да, теперь там есть на что посмотреть». Я уже приготовилась услышать комплимент, но тут драконид внезапно выдал. «Пожалуй, ты сгодишься на роль гулящей девки». «Чего?» — опешила я. «Я бы залепила ему пощечину, жаль далеко тянуться через весь стол. Что он себе позволяет?» «Те немногие женщины, которые допускаются в крепость, если они, конечно, не узницы, все из гулящих», — пояснил он свою мысль. «Официально это запрещено, но стражи дежурят в крепости по тысячи ударов колокола. Им нужно как-то спускать пар. Поэтому на женщин закрывают глаза». Если притворишься одной из них, вопросов не возникнет. дожили собственный муж предлагает мне притвориться ночной бабочкой. Еще и присмотрелся сначала, гожусь ли я на эту роль. Осталось только кастинг провести. А кем, кстати, будет он в этом спектакле? Пока я негодовала, Каэль размышлял вслух. Накинем на тебя плащ, чтобы закрыть лицо. Оно слишком узнаваемо. Я выведу тебя из крепости, сделав вид, что ты приходила ко мне. А вот ответ. Каэль мой клиент. Так, стоп, это, что ж получается, все будут в курсе, что он изменяет жене через несколько дней после свадьбы? Я против. Придумай что-нибудь другое, возразила. Я не хочу быть гулящей девкой и не хочу, чтобы ты мне изменял. Это же не по-настоящему. Но другие об этом не знают. Ты ревнуешь меня к собственному маскараду? Уголки губ Каэля приподнялись в самодовольной улыбке. «Нет, я точно его чем-нибудь стукну. Вон, хоть электру попрошу запустить в него слабенькую молнию. Может, после того, как его потрясет, он перестанет быть таким противно самодовольным». В итоге мы еще целый удар колокола перерекались на тему «Быть мне продажной женщиной или нет?». Умом я понимала, что план Каэля отличный, но сердцем была категорически против. Мало того, что я должна изобразить девушку легкого поведения, так еще и муж мне рога наставит — за что мне все это но чувство плохой советчик в важном деле пришлось смириться со изменой мужа пусть даже не настоящей. наконец получив мое согласие каэль развил бурную деятельность сначала он велел электри создать мою иллюзию когда перед нами появилась точная копия меня мы оба присвистнули до «Да чего достоверно затем я спряталась под стол а каэль вызвал стража заявив что на сегодня их разговор с чужачкой закончен Он сообщил, что я призналась ему в союзе с магией. Это мы тоже заранее обговорили. Должен же был Каэль как-то объяснить, что такого важного я хотела ему рассказать. Наконец Каэль приказал стражу отвезти мою копию обратно в камеру. Вскоре Электра и Страж ушли. Я не волновалась за нее. Она все-таки магия. Стоит ей захотеть, и она просто испарится из крепости. Затем пришел мой черед. Я вылезла из-под стола, и Каэль достал магические браслеты. «Как мы и договаривались, я должна их надеть. Только на таких условиях дракониц согласился вывести меня из крепости». Я протянула руки, но Каэль качнул головой. «Нет, так не получится. На запястьях браслеты слишком заметны. Нужно другое место». Он задумчиво осмотрел меня и вдруг опустился передо мной на одно колено. Жаль, но романтики в его поступке было 0,0%, и даже последний, жалкий сотый процент Каэль добил, заявив. «Подними юбку». «Ага», — опешила я. «Я застегну браслета на твоих ногах», — пояснил мой романтик. Делать нечего, пришлось оголить перед ним лодыжки. Процесс вышел неожиданно пикантным. Прикосновение горячих пальцев кожи отозвалось в теле сладкой дрожью. Вот только звук защелкиваемых наручников все портил, не давая забыть, что это не украшение, а средство контроля. Теперь при желании Каэль сможет управлять мной, как это делал Арсес, когда меня поймали. Надеюсь, муж не станет злоупотреблять своей властью. Закончив с браслетами, Каэль выпрямился и протянул мне свой плащ. «Накинь и пойдем». Я закуталась в плащ с головой, и Каэль открыл дверь. Он первым выглянул в коридор и убедился, что там никого нет. Только после этого мы вышли. Все были уверены, что чужачка сидит в камере, а лорд Данхоф имеет право передвигаться по крепости свободно. Держа меня под руку, Каэль торопливо шагал к выходу. Мы проделали большую часть пути, выбрались во двор, впереди уже маячили ворота, когда за нашими спинами раздался знакомый, крайне удивленный голос. «Каэль, ты что, снял себе девку?» Практически возле выхода нас подловил Арсес. А я говорила, что это дурацкий план».